Последнее замечание заставило меня усмехнуться. Хороший урок Дервину. Будет знать, как науськивать Бена Кука, чтобы отволок меня в участок. Вульф кивнул. Обращались ли вы к мистеру Андерсону с просьбой об одолжении, о котором попросили меня? Нет. Почему? Мисс барстоу замялась. Ну, мне показалось, что в этом нет необходимости. Показалось... Я не знаю, как объяснить... Пошевелите мозгами, мисс барстоу Не потому ли, что посчитали маловероятным, чтобы он раскопал что-либо достойное упоминание? Она полностью овладела собой. Ее руки, чертовски приятные руки с крепкими пальцами и аккуратными костяшками, лежали сжатыми в кулачки на коленях. — Нет, — отрезала она, — прекрасно. Тогда что заставило вас счесть вполне вероятным, или, по крайней мере, возможным, что мое расследование принесет более существенные результаты? Она начала было... Я не считала, но он прервал ее. «Ну уже возьмите себя в руки! Я задал прямой и честный вопрос». Вы ведь сочли меня более компетентным, не так ли? Поскольку я первым добрался до истины. Да? Иными словами, поскольку я каким-то образом узнал, что ваш отец был убит отравленной иглой, выпущенной из рукояти клюшки для гольфа. Я я не знаю, мистер Вольф. Бужайтесь скоро это закончится. Следующий вопрос продиктован одним лишь любопытством. Откуда взялась эта странная уверенность, будто я столь исключительная личность, что положительно отзовусь на идиотскую просьбу, которую вы вознамерились мне изложить? Даже не знаю. Вообще-то никакой уверенности у меня не было. Но я решил попытаться, и еще я слышала, как один университетский профессор, Готлеб, психолог, упоминает ваше имя. Он написал книгу «Современное раскрытие преступлений». — Да. Книга, которую сметливый преступник просто обязан разослать всем знакомым детективам в подарок. — Возможно. Он самого лестного мнения о вас. Когда я позвонила профессору Готлебу он сказал, что вы не поддаетесь анализу, ибо обладаете поистине дьявольской интуицией, что вы чуткий художник и еще человек чести. Это произвело впечатление. Вот я и решила повидаться с вами. «Мистер Вульф, я прошу вас! Прошу вас!» Я был уверен, что она сейчас расплачется и мне этого не хотелось, но Вульф бесцеремонно прервал ее. — Это все, мисс Барстова, это все, что я хотел узнать. Теперь моя очередь попросить вас о любезности. Не позволите ли вы мистеру Гудвину проводить вас наверх и показать вам мои растения? Сара Барстоу уставилась на него. Он продолжал. «Никаких уловок с моей стороны. Я всего лишь хочу остаться наедине с дьяволом. На полчаса, пожалуй. И кое-кому позвонить. Когда вы вернетесь, у меня будет для вас предложение. Он обратился ко мне. Фриц позовет вас».